Глава 32. «История эта состоит из двух частей», – начал Гарик, – «и давай пока разберемся с мистером Икс и убийством Игоря Гаврилина». Корни всех бед растут из издательства «Марка». Пару месяцев назад, уличив его сотрудников в обмане, писательница милада Смолякова переметнулась в элефант. Для «Марковцев» это был весьма ощутимый удар, но особо унывать они не стали – А начали думать, каким образом зажечь новую звезду. На совещаниях обсуждались разные варианты, от переманивания чужих авторов до раскрутки, так сказать, домашнего запаса. И тут заведующего отделом прозы Ивана Кочергина осенила: Арина Виолова – вот вполне достойный вариант, пока кандидатура писательницы обсуждалась в кулуарах. «У Кочергина на лысе нездоровенное родимое пятно!» – воскликнула я. «Уж не он ли Кирсавин?» «Ты слушай». Так вот, пока карьера писательницы обсуждалась в кулуарах, в Марко происходили кадровые перемены. Федор взлетает вверх, становится большим начальником. На его место приходит Мальков, очень амбициозный человек. Он мечтает о хорошей карьере, в пиар-бизнесе огромные зарплаты. Мальков понимает, что за удачную раскрутку Арины Виоловой ему отвалят. Во-первых, солидный куш, а во-вторых, он сможет говорить «Я тот человек, который создал звезду». «Считай, карьера состоялась. После твоего вознесения на вершину рейтинга, Мальков автоматически становится одним из лучших специалистов на своем поле. Понятно объясняю?» Я кивнула. «Отлично». — выдохнул Ребров. — Продолжаю. На очередном заседании, где присутствует очень узкий круг людей, а именно Федор Иван Кочергин, Олеся Константиновна, Сергей Тихонов... Кстати, ты знаешь, кто он такой? — Естественно, — фыркнула я. Официально он заместитель генерального по орг вопросам, но де-факто, как бы это выразиться поточней, человек, который улаживает проблемы. У Тихонова солидные связи, он способен разрулить любую неприятность, от вызволения из обезьянника пьяного автора до погашения конфликтов с налоговой. И у него есть примета – Тихонов немного косит. «Спокойно», – поднял руки Гарик, – «самое важное впереди». На Кирейном совещании Мальков предлагает собственный сценарий раскрутки Виоловой – телепроект. Такого еще не было. Нечто типа за стеклом и программа розыгрыш в одном флагоне. За домом писательницы установят наблюдение. Везде понатыкают специальную аппаратуру, которая зафиксирует все передвижения вилки. И частично сумеет подсмотреть через окна за тем, что творится внутри дома. «В джипе тоже спрячут камеры. Телефон таракановой заменит аналогичным, но оснащенным специальным устройством, ну, типа маячка, и тогда легко будет определить, в каком месте города находится писательница». «Вот почему Мальков так перепугался, когда я заявила о потере мобильного в издательстве. Вот откуда он знал про его внешний вид», – прошептала я. «Слушай дальше». Игра затевалась жестокая, но и ставка очень высока – Шоу, показанное в прайм-тайме, моментально сделает Изарин Арин Виоловой суперзвезду. Сценарий был написан Иваном Кочергиным. Вкратце он выглядел так. Виолову обвиняют в убийстве любовника. Ей звонит мистер Икс и сообщает ошеломляющую информацию. Камеры снимают твою реакцию. Зрителю сразу станет понятно. Писательница ничего не изображает. Испуг натуральный. Желание избавиться от неприятности абсолютно естественное. У Арины не было любовной связи с Игорем Гаврилиным. Более того, такого человека в природе нет. В заброшенном поселке Рокот спешно оборудуется дом. Он нашпигован камерами и снаружи, и внутри, потому что все основные действия, по идее, должны происходить в нем. — Ты уже поняла, что один из устроителей шоу и есть Кирсавин? — Да, — кинула я. — Тогда я буду его называть Константин, — сказал Гарик. «Надеюсь, он не Олеся Константиновна», – жалко пошутила я. Нет, даже не улыбнулся Гарик. Олеся, узнав о предстоящей забаве, высказалась о ней резко отрицательно. По ее мнению, нельзя столь жестоко поступать с людьми. Это безнравственно, омерзительно и низко. Но Федор Иван Кочергин, Сергей Тихонов и Алек Мальков придерживаются другого мнения. Их интересуют только деньги, которые непременно принесут книги Виоловой после демонстрации шоу. И Олеся Константиновна увольняется из Марка. Она не желает принимать участие в отвратительном деле. Это не соответствует ее понятиям о порядочности. Итак, все готово. В снятом доме в поселке Рокот стоят розовые тапочки. В ванной полно средств от ЭГОП, висит уютная пижамка. «Где телевизиончики взяли мои вещи?» Чуть не зарыдала я. «Так у тебя дома», – пожал плечами Гарик. «Открыли двери вошли». «Ты в тот день подписывал книги в Твери, уехала рано утром, вернулась вечером». «Ясно», – закивала я, – «тапок и пижам у меня несколько, правда, на пижамах рисунок разный». угу кивнул Ребров, – «в коттедже мнимого Гаврилина присутствуют следы убийства. Газетные вырезки, которые ты потом вынула из почтового ящика, выполнены в одном экземпляре, фотографии соответственно, монтаж». Ты никогда не бегала по дорожке в мужском свитере и шляпе, но этот прикид положен в пагет, а тот засунут в бойлерную. На дне рождения Бустиновой тебе подали бокал с особым шампанским. Госпожа Тараканова выпила вино и лишилась от чувств. Но не сразу. Сон подкрадывался незаметно. Вспомни, тебя увели в маленькую гостиную, так? — Вроде, — постаралась я напрячь память. — Точно! Кочергин! — Он сказал, милая Арина, тут душно, давайте посидим в прохладе. А больше я ничего не помню. Вот-вот, ты заснула, а Кочергин вынес тебя через черный ход, там уже стоял твой джип. За рулем сидел Сергей Тихонов. Мужчины отвезли тебя одурманенную домой, раздели, уложили в кровать и ушли. «Ой — Ой! — скрикнула я. — Вот гады! — Согласен, — кивнул Гарик. Они прихватили твое черное платье, к воротнику которого для пущей убедительности прицепили одну из золотых серег. Одежду закопали под газонокосилкой. Сволочи! Объявлена готовность номер один. Нанята актриса Лена Напалкова, которая предстоит пугать госпожу лобу, морочить ей голову, сбивая с толку. Но не все так просто. Один из устроителей шоу, человек, ранее бывший Константином Кирсавиным, преследует свои цели. Ты раскопала историю со смертью Денисовой, но не знаешь всех подробностей давних событий. Константин благополучно вывез тела Таисии за город и, радуясь тому, что на дворе лето, поехал по шоссе. Труп он вез в Тверскую область. Там густые леса и топкие болота. В конце концов Кирсавин выбрал укромное место. С огромным трудом выволок Денисову из машины. И тут девушка застонала. «Вот ужасто, прошептала я. Гарик кивнул. «Сейчас Кирсавин полностью деморализован и дает откровенные показания. У меня сложилось двоякое впечатление. Похоже, Костя потом мучился. Его грызла совесть. Он переживал, страдал». Ой, хватит, поморщилась я, плачущая убийца. Кирсавин утопил живую девушку, испугавшись за свою карьеру. Но почему он не повез Таисию в больницу? Ее могли спасти, и дело бы закончилось простым испугом. Гарик встал и начал ходить по палате. А он впал в панику. Тверская область, глухой район, лес, ночь. Где искать ближайшую клинику? Куда мчаться? Где гарантии, что Денисова доживет до врачей? Он загрузит актрису в машину, а она по дороге в больницу скончается. И потом у него непременно спросят. «Эй, молодой человек, а по какой причине ваша спутница впала в подобное состояние? Что она ела, пила, кусала, глотала?» Ему придется рассказать про новую пищевую добавку от фирмы «Капля Косторки». В общем, куда ни кинь, повсюду 38. И он утопил Денисову. «Да». А затем начал мучиться совестью. Верно. Весь извелся. Да и к тому же были две женщины, способные рассказать правду. Константин настолько перепугался, что даже не понял. Кира и Лена тоже участницы преступления. И та, и другая помогали ему замести следы. Они старались за деньги. Константин отдает часть своих накоплений гримерше. Лена получает квартиру его, очень, кстати, скончавшейся бабушки. А сам Кирсавин собирается полностью посвятить себя карьере. Но тут случается облом. Начальство увольняет рекламщика. Ролик вовремя не снят. Деньги группе заплачено. А где товар? Костя решает отдохнуть, садится в поезд и едет в глушь. Ему хочется в тишине обдумать создавшееся положение, привести нервы в порядок. Купейный вагон состава, летящий вглубь России, полупуст, билеты дороги и основная масса народа сосредоточена в плацкартном вагоне. У Кирсавина только один сосед, парень, примерно его возраста, который моментально выставляет на стол бутылку водки и, отстаканившись, рассказывает о своей удаче. Он воспитывался в детдоме, родственников не имел и тут вдруг объявилась мать. Вернее, она умерла, но сделала завещание в пользу некогда брошенного сына. Оставила ему домик в городе Вырск. В Ирске никогда не был, никого там не знает. Крепко выпив, попутчики ложатся спать. Ночью Константин захотел в туалет. Плохо соображая после обильных возлияний, он накидывает на себя по ошибке пиджак попутчика, выходит в коридор и тут происходит крушение поезда. Кирсавина швыряет сначала о стену, потом бьет о дверь, он ломает себе нос, выбивает зубы, теряет сознание и приходит в себя на койке в реанимации. Лишь через неделю, придя в сознание, Константин слышит, что его называют чужим именем, в пиджаке, который был на нем, лежали документы попутчика. Сначала Константин хочет указать на ошибку, но потом понимает, судьба посылает ему замечательный шанс начать жизнь с нуля, не боясь того, что Напалкова и Фомичева проболтаются. С его плеч падает тяжелый груз, конец страху. Даже если менты обнаружат тело Таисии и догадаются, кто ее утопил в болоте, то Кирсавину ничего не будет, он мертв, погиб в вагоне. Константин читал газету, видел список умерших и собственное имя в нем. Кирсамину в больнице исправляют нос, который после перелома слегка изменил форму, вставляют зубы, а протезы тоже корректируют внешность. В довершении всего Константин начинает полнеть. Он едет в Ирск, где его никто не знает, получает наследство, приходит в себя и возвращается в Москву, готовый заново штурмовать столицу. Костя пробует себя в разных местах, служит в риэлторской конторе, торгует прохладительными напитками, затем пробивается к книгам и оказывается в Марка. Кирсавин умен, общителен, легко сходится с людьми. Карьера его на подъеме, он забыл о Таисе, и вдруг на одной из тусовок к нему подходит Лена Напалкова. Кирсавин сначала не узнал девушку, что неудивительно, ведь они виделись лишь раз. Но Напалкова узнает бывшего сотрудника капли Косторки и говорит: Привет, Костя. Боже, как же он испугался! И сразу воскликнул: Это ошибка, я не Кирсавин. Ха! — усмехнулась Лена. — Я назвала тебя Костей. Фамилию не говорила, сам ее произнес. — Чего ты хочешь? — делает новую ошибку Кирсавин. Напалкова улыбается. — Денег много. Я знаю, Тася была жива, когда ты ее увез. Ты, Костя, убийца. Вполне вероятно, что Напалкова ничего толком не знала, просто блефовала. Взяла его, как говорится, на понт, но Кирсавин чуть не лишился чувств ерунда бормочет он у тебя нет никаких доказательств дело закрыто ладно усмехается лена и исчезает в толпе а потом ему звонит шофер тухтин с обескураживающим и устрашающим заявлением костя полностью деморализован ему даже в голову не приходит сказать Лене погоди ка тебе лучше молчать иначе ты же пойдешь соучастницей нет кирсавин почти в панике И тут ему в голову приходит роскошная идея. Судьба снова подбрасывает шанс вытащить хвост из мышеловки. Издательство «Марка» в условиях строгой секретности готовит телепроект. Людей в нем должно быть минимум. Актрисы на роль Анны Михайловны Викторовой пока нет. И Кирсавин предлагает Лену Напалкову. Она никому неизвестна, но талантлива. Большой гонорар Елене платить не надо. Кандидатуру одобряют, и Костя звонит шантажистке. «Приготовил деньги?» – интересуется та. «Нет, но есть возможность стать звездой экрана», – говорит Кирсавин. Услыхав об открывающихся перспективах, Лена приходит в бурный восторг. Она согласна на все, лишь бы выкарабкаться из безызвестности. «Такую старуху сыграю!» – азартно восклицает она. «Хорошо, считай, что до лета ты расплатился, но с июня готов денежки. Десять тысяч долларов ежемесячно». Ладно, соглашается Костя, который отлично знает, на Палковой осталось жить считанные дни. Проект стартует. Мистер Икс начинает пугать писательницу, и та вначале ведет себя как планировалось: несется в рокот, раскапывает яму под газонокосилкой трясется от ужаса. Камеры записывают кино, у строителей потирают руки. В сценарии еще много интересного. Все должно произойти в Рокоте. Там такие задумки. Несчастная литераторша найдет труп младенца, мастерски сделанную куклу, обнаружит кучу непонятных вещей, а закончится все появлением режиссера, который скажет «Спокойно, Арина, это всего лишь шоу!» «Программа «Розыгрыш»,» злобно сказала я, перебив Гарика. «Не совсем. Тот проект снимают за пару часов, а здесь более месяца происходит нагнетание страха, создание психологического дискомфорта». «Натуральный триллер», – покачал головой Гарик. «Если честно, ты могла бы подать на них в суд». Марковцы это хорошо понимали, а потому хотели после окончания проекта пообещать, что в телеверсию войдут лишь кадры, демонстрирующие ум и бесстрашие Виоловой. Тебе бы посулили и чумовой рейтинг, супергонорары, и вполне вероятно, что проект с блеском прокатился бы по экранам. Но у Кирсавина были свои планы. Он убил Лену, а телевизионщики с ужасом констатируют, писательница повела себя совсем не так, как они рассчитывали. Произошло настоящее преступление.